Глава 22. Снилось нечто воздушное. Мне казалось, что я утопаю в мягких облачках, а со спины греет теплое солнышко. Нежиться в таких облачках было просто невообразимо приятно, что я невольно заерзала, укладываясь поудобнее, чтобы продлить ощущение эйфории подольше. Уф! Раздалось мне в ухо! и я резко распахнула глаза, понимая, что я уже далеко не сплю. Вокруг я узнала комнату, которую мне показывали днем, а вот со спины меня грело отнюдь не перина и солнечные лучики. Наталье лежала рука, прижимая меня к себе крепче, чем я могла бы себе представить, а в ухо сдавленно хихикал мой новоявленный муж. От него шел такой жар, что я мгновенно почувствовала себя спящей у камина вплотную. В мою поясницу что-то недвумысленно упиралось, а я застыла, боясь лишний раз двинуться. — Поздно, Катарина! — проговорил сонно Дариус. — Уже разбудила. И тут до меня начали дыхать воспоминания. Вот я сижу в библиотеке, а вот меня на руках несут куда-то. Стараясь не потревожить мой сон, моя просьба остаться. В пору было провалиться сквозь землю. Оборачиваться было страшно, но и лежать неподвижно, глупо. Дилемму решил мой муж, который, сладко потянувшись, перевернулся на другой бок и сел на кровать. Стараясь не делать резких движений, я немного повернула голову и, увиденное заставило меня покраснеть словно помидор. Мужчина сидел ко мне спиной, одетый исключительно в домашние брюки. Торс был обнажен, оголяя твердые мышцы и широкую спину. Смуглая кожа в лучах утреннего солнца выглядела бронзовой и невольно притягивала взгляд. Пока Дариус подтягивался, мышцы под кожей перекатывались, как бы непрозрачно намекая, что их обладатель, не брезгуют спортивными тренировками. Завершив подтягивание, Дариус поднялся, показывая мне другую свою часть тела, на которую приличные леди смотрят только сквозь прорези веера. Подтянутый зад облегала ткань брюк, а окончательно картину завершали длинные подкачанные ноги. Сглотнув слюну, я не могла оторвать взгляда от мужчины. А он тем временем, словно почуяв мой взгляд, обернулся. Мы встретились взглядами, и я резко отвернулась, накрывшись одеялом с головой. Нет, я понимаю, что он мой муж, и чисто теоретически пялиться на него я имею полное право. Но меня пугал сам факт моего интереса к мужчине после всего пережитого мною. Через толщу одеяла я услышала смешок а потом меня похлопали по ноге проговорив катарина вставай пора завтракать и в академию учебу никто не отменял ты и так пропустила довольно много теперь твоим обучением займусь я сам договорив мужчина зашагал прочь о чем говорили удаляющиеся шаги а следом хлопнула смежная дверь вынырнув из-под одеяла, Я подскочила на ноги, чувствуя непривычную тяжесть в животе, и подбежала к зеркалу. В отражении на меня смотрела симпатичная блондинка, которая уже успела обрасти меском и перестала походить на умертве. Еще немного на регулярном питании и здоровом сне, и совсем скоро в зеркале на меня будет смотреть вполне привлекательная молодая особа которую не стыдно будет вывести в свет. Внезапно до меня дошло, что теперь я жена Дариуса, ношу его фамилию и под защитой его рода. Нам будет необходимо посетить хотя бы один королевский прием, дабы познакомиться с его величеством и оказать свое почтение уже в качестве новой семьи. От мысли, что мне придется снова предстать перед королевской семьей, меня перетёрнуло. В прошлый раз я присутствовала там с Джейдена, а теперь предстоит с Дариусом. Слухов будет масса. Откинув дурные мысли, убедилась себя, что не важны слухи. Важно то, что теперь я свободна от мучений и издевательств. Репутация? Ее уже не вернуть? Да и толку от нее в данный момент. Я же не первую партию себе ищу. За этим я добрела до ванны, где невидимые служанки уже разогрели воду и наполнили ванну с ароматными маслами. Я предпочитала мыться самостоятельно, как и одеваться, но если моему новоиспеченному мужу приспичит поменять мой гардероб, надо его предупредить, что не нужно мне обилия корсетов и прочих вещей, которые самостоятельно не застегнешь. Скинув с себя одежду, впервые за долгое время, я встала полностью обнаженная перед зеркалом. Кости уже были не так ярко выражены, ребра почти не просвечивали, длинные белоснежные волосы спускались почти до поясницы и требовали к себе внимания. Шрамы, которые теперь стали неотъемлемой моей частью, до сих пор приносили... Обратно болезненные воспоминания. Есть вариант обратиться к целителю, и, скорее всего, их можно убрать. Только вот зачем мне это? Бывший муж строго-настрого запрещал трогать отметины, оставляя мне их как напоминание о том, что будет происходить за неповиновение. Я настолько привыкла к тому, что они всегда со мной, что даже не задумывалась, А может, стоит их убрать? Посмотрев еще немного на себя, отправилась проводить водные процедуры, от которых мне стало совсем хорошо. Решила, что не стану убирать шрамы, Пусть будут. Я хочу помнить, что не всегда красивая обертка вмещает такое же красивое содержимое. Спустившись вниз к завтраку, обнаружила, что Дариус уже ждал меня за столом, чинно читая свежую прессу. При моем появлении мужчина убрал газету и встал с места, стремясь помочь мне сесть. Завтрак был божественный. Воздушные оладьи, молочная каша и рассыпчатый творог с фруктами. Наивкуснейший чай раскрывался с каждым глотком все богаче, а горничные улыбались все шире, видя мое довольное лицо. Сегодня у тебя первый учебный день. Я хотел бы обсудить кое-что. Начал осторожно Дариус, совершенно не вспоминая о случившемся ночью и утром. Я понимаю. Ничего и никому не скажу, обещаю. Кивнула я, не желая развивать больную тему. Я предполагала, что мужчина захочет оставить в тайне наш брак. А потому... Морально подготовилась к такому развитию событий. Обидно ли мне было? Да, конечно. Мне было непривычно быть той, кого скрывают. Но если для него это принципиально, то я, безусловно, поддержу. Что, прости? Уточнил мужчина, оставляя чашку с чаем и вытирая губы салфеткой. Я никому не скажу, что мы женаты. Это важно, я понимаю. Опустив голову, проговорила я. Вообще-то я имел в виду, что мне нужно будет представить тебя педагогическому составу, как мою жену, и переподписать все документы, поскольку у тебя изменилась фамилия. Твои документы уже готовы и лежат у меня в кабинете. Так что постарайся не занимать обеденный перерыв. Я заберу тебя и все оформлю. Я сидела, словно громом пораженная. Он не собирался скрывать наш брак. Он хотел представить меня всему педагогическому составу. Тепло от осознания этой мысли полностью заволокло внутренности. В районе груди, словно из засохшей почвы, проросло первое зерно чувств, пока только непонятно каких. Мужчина не требовал от меня ответа. Просто откланялся и пошел отдавать указания на подготовку экипажа. — Вы простите лорда Свеймана-леди? Он просто зачерствелся столько лет. Благодаря вам он стал тай. И мы вам за это очень благодарны. Прозвучало тихо от горничной, которая начала убирать приборы за моим мужем. А что случилось с его прошлой истиной? Решила я задать вопрос в лоб. — Леди, простите, но это не моя тайна. Спросите у самого лорда. Я уверена, он расскажет вам все. Смутилась горничная и поспешила покинуть столовую. М-да, доверие ее нужно заслужить. Просто симпатии мало для привязанности и верности людей. Путь до академии прошел быстро. Дариус что-то писал в своем блокноте, а я пялилась на улице из окна экипажа. Дом моего мужа находился в престижном районе, а до академии было буквально 10 минут. Высадив нас около ворот, кучер умчался, а мы прошли на территорию академии, как тогда, в самый первый мой приезд сюда. — Катарина, я буду ждать тебя в обеденный перерыв около столовой. Постарайся не задерживаться. Нам нужно помимо подписания документов кое-что еще обсудить. Хорошо, — кивнула я, замявшись на мгновение. Нужно ли мне взять его за руку или просто развернуться и уйти? Дилемму разрешил сам ректор. Он протянул руку, схватил меня за запястье и притянул к себе. Через мгновение... Моей макушке коснулся невесомый поцелуй, и мне подарили короткое объятие. Мужчина, будто не желая меня отпускать, оторвался от меня и зашагал прочь, не сказав мне ни слова. Его поведение меня обескураживало каждый раз. Как бы я ни надеялась, наша связь молчала, не желая открывать завесу тайны мужских эмоций. А самостоятельно разобраться я не могла. Тряхнув головой, откинула размышления и прошла вперед в вестибюль, где висела огромная таблица с расписанием занятий. Судя по графику, сейчас у меня будет медитация прямо тут, на первом этаже в левом крыле. Дойдя до кабинета, остановилась и осмотрелась. Но пока что тут никого не было. Робко толкнула дверь которая распахнулась и открыла мне невероятную картину. Вместо класса здесь был зеленый лес с опушкой посередине. Высокие сосны по периметру создавали кронный купол, который пропускал редкие солнечные лучи только ради освещения. Кроме старенького преподавателя никого еще не было. А тот при моем появлении вздрогнул, Будто был где-то далеко отсюда. Вы рано? Тепло улыбнулся старичок. Проходите, присаживайтесь. Сейчас все соберутся и начнем. Вы новенькая? Да, меня зовут Катарина Св... Свеема. На своей фамилии я запнулась, но глаза старичка округлились знатно. Нужно отдать ему должное. Вопросов он не задавал а лишь странно меня осматривал. Становилось неловко с каждой минутой, пока дверь в аудиторию не распахнулась, пуская поток адептов. Все с интересом на меня поглядывали, но знакомиться не спешили. Я и не надеялась на радушный прием, но мечтала, чтобы не было хотя бы неприязни. Игнорирование я переживу. Итак, для новенькой представлюсь. «Меня зовут магистр Альберт Вигман. Я преподаю медитацию и все связанные с ней состояния». «Вы знаете, для чего нужна медитация?» – уточнил он у меня. Я отрицательно покачала головой, чем вызвала снисходительные смешки в свою сторону. Магистр строго шикнул на наглецов, а потом снова повернулся ко мне. «Медитация позволяет магу окунуться в свой источник, что в свою очередь помогает найти общий язык со стихией и быстрее ее обуздать. Дальше магистр обратился ко мне. Закройте глаза. Представьте себе произвольный сосуд, который наполняет ваши стихии. Представьте, что он около вас, стоит только протянуть руку. Обрисуйте детали. Все до самого маленького узорчика на сосуде. Когда будете готовы, просто коснитесь его. Погрузитесь в свою стихию. Дайте ей наполнить вас до краев. С каждым словом магистра я терялась все больше. Какой сосуд представлять? А как огонь можно запихать в сосуд? А если запихать, то зачем его касаться? Он же горячий. Сомнений было масса, но я привыкла делать все так, как было сказано. А поэтому послушно представила огромный вазон, который я только недавно видела во дворе дома Дариуса. Тонко обработанное стекло сверху ювелирно было украшено сеткой кружева. Медленно представляя каждую трещинку, я обрисовала сосуд и заполнила его огнем. Чем больше я вглядывалась в пламя, тем больше его становилось в сосуде. В итоге представление завершилось тем, что я стала терять концентрацию, а кто-то дергал меня за плечо, пытаясь привести в чувство. Открыв глаза, я обомлела. Все вокруг полыхало в синем пламени, причем в прямом смысле этого слова. Только вот вопрос возник сам по себе почему пламя синее, будто в него вплели мороз.